Глава восьмая. Глава, служащая прямым продолжением предыдущей. Как незаманчиво было бы представить Вольку Костылькова мальчиком без единого недостатка, но вошедшая в поговорку правдивость автора этой повести не позволяет ему этого сделать. Если зависть справедливо считается недостатком, то, к великому нашему сожалению, приходится признать, что Волька иногда испытывал это чувство в достаточно сильной степени. В последние дни он завидовал Гоге. Еще задолго до экзаменов в Гога хвастался, будто мама обещала подарить ему щенка, овчарку, лишь только он перейдет в седьмой класс. «Ну да...» Снатогой фыркнул тогда Волька, чувствуя, что прям-таки холодеет от зависти. Так тебе и купили. Но в глубине души он сознавал, что пилюлиные слова очень похожи на правду. Всему классу было известно, что Гогина мама ничего не жалеет для своего сыночка. Себе во всем откажет. А уж Гоги такой подарочек отвалит, что весь класс попросто закачается. «Обязательно подарит». Строго повторил гого Мама для меня, если хоть знать, ничего не жалеет. Раз обещала, значит, купит. В крайнем случае возьмет денег в кассе взаимопомощи и купит. Ее на заводе знаешь, как ценит Гогину маму и в самом деле очень ценили на заводе. Она работала старшей чертежницей, была женщиной скромной, веселой, работящей. Ее все любили и на заводе, и соседи по дому. Ее даже гого по-своему любил. А уж она в Гоге просто души не чаяла. Словом, раз она обещала купить овчарку, значит, купит. И, может быть, именно в эту горестную минуту, когда он, Волька, подавленный обрушившимися на него за сегодняшний день переживаниями, медленно поднимался по лестнице совсем рядом, в тридцать седьмой квартире, уже возится с великолепным, веселым и мохнатым щенком овчаркой Гога Пилюля, Тот самый пилюля, который меньше кого бы то ни было в их классе, в их школе и, пожалуй, во всех школах Москвы, достоин такого счастья. Так думал Волька. И единственное, что его хоть немножко утешало, было то соображение, что вряд ли Гогина мама, даже если она и в самом деле собиралась подарить Гоге собаку, уже успела это сделать. Ведь гого Только несколько часов тому назад сдал последний экзамен за шестой класс. А купить щенка не так-то просто. Не зайдешь ведь в магазин и не скажешь, «Заверните мне, пожалуйста, вон того щенка, собаку еще поискать надо». И вот представьте себе, в то самое мгновение, когда бабушка открыла в из-за дверей квартиры номер 37 донесся высокий заливистый собачий лай. Купить. таки С горечью, — подумал Волька, — купила овчарку или, может быть, даже боксера. Это было совершенно невыносимо. Представлять себе Гогу владельцем настоящей живой служебной собаки, и Волька поскорее захлопнул за собой дверь, чтобы только не слышать больше волнующего, невообразимо прекрасного, волшебного собачьего лая. Он успел еще, правда, услышать испуганное восклицание Гогиной мамы. Очевидно, собаку укусила Гогу. Но даже это соображение не могло утешить нашего юного героя. Отец еще не вернулся с работы. Он задержался на заседании завкома. Мама после занятий в вечернем университете, очевидно, зашла за Алексеем Алексеевичем на завод. У Вольки... Несмотря на все его усилия казаться спокойным и счастливым, было такое мрачное лицо, что бабушка решила первым делом накормить его и уж потом приступить к расспросам. — Ну как, Воленька? — нерешительно осведомилась она, когда ее единственный внучек быстро управился с обедом. — Да как тебе сказать? — неопределенно ответил Волька и, на ходу стаскивая себя футболку, отправился спать. Бабушка с молчаливым сочувствием проводила его ласковым и печальным взглядом. Нечего было расспрашивать, все было ясно. Волька, вздыхая, разделся, вытянулся на свежей прохладной простыне, но покоя не обрел на столике. Около его кровати блистала многокрасочная суперобложкой толстая книга большого формата. У Вольки екнуло сердце. Так и есть... Та самая, давно желанная книга по астрономии, и на заглавном листе, крупным с детства знакомым почерком написано «Высокообразованному ученику седьмого класса, действительному члену астрономического кружка при московском планетарии Владимиру Алексеевичу Костылькову от его любящей бабушки». Какая смешная надпись. Всегда бабушка придумает что-нибудь смешное. Но почему же в совсем не смешно? И ему, представьте себе, нисколько неприятно, что наконец он дождался этой книги, о которой так давно мечтал. Тоска, тоска его снедает. В груди дыхание стеснено. Нет, он так больше не может. «Бабушка!» — крикнул он, отвернувшись от книги. «Бабушка, можно тебя на минутку?» — Ну, чего тебе там, булавник? — будто бы сварливо откликается бабушка, довольная, что ей можно будет еще на сон грядущий потолковать с внучком. — Бабушка! — жарко шепчет ей Волька. — Бабушка, закрой дверь и сядь ко мне на кровать. Мне тебе нужно сообщить одну страшно важную вещь. — А может быть, лучше на утречко отложить такой важный разговор? — отвечает бабушка, сгорая от любопытства. — Нет, сейчас. Обязательно сию же минуту. — Я, бабушка, не перешел в седьмой класс. То есть я пока еще не перешел. Я не выдержал экзамена. — Провалился. Тихо ахает бабушка. — Нет, не провалился. Я не выдержал, но и не провалился. Я стал излагать. точку зрения древних про Индию и про горизонты про всякое такое. Я все правильно рассказал, а научную точку зрения мне как-то не удалось ответить. Я себя очень неважно почувствовал, и варвар Степановна мне сказал чтобы я пришел, когда хорошенечко отдохнул. Даже сейчас, даже бабушке он не мог решиться сказать про Хатабыча, да она бы и не поверила и подумала бы чего доброго, что он и в самом деле заболел. «Я раньше хотел скрыть это, а сказать, когда уж сдам, но мне стало совестно, ты понимаешь?» «А что ж тут, Вольненька, не понимать?» — сказала бабушка. «Совесть — великая вещь. Хуже нет, как против совести своей идти. Ну, спи спокойно, астроном мой дорогой. Ты книжку пока забери», — дрогнувшим голосом предложил Волька. «И не подумаю». Куда мне ее девать? Ты считай, Вольненька, что я тебе ее до поры до времени сдала на хранение. Ну, спи, спишь? Сплю, отвечал Волька, у которого с признанием точно гора с плеч свалилась. Я тебе обещаю, бабушка, я тебе честно и пионерское даю, что сдам географию на пять. Ты мне веришь? Ну, конечно, верю. Ну, спи, спи, набирайся сил а Как родителям мне говорить или сам скажешь? Лучше ты. Ну, спи спокойно. Бабушка поцеловала Вольку, погасила свет и вышла из комнаты. Некоторое время Волька лежал, затаив дыхание. Ему хотелось услышать, как бабушка будет сообщать его родителям печальную весть. Но так, ничего не расслышав, он заснул.